Детальное сопоставление различных подходов к восстановлению исторического текста Корана, безусловно, требует специального исследования. Остановлюсь лишь на вопросе большой важности. Это вопрос об ограниченности научного подхода, который, как и религиозный подход, позволяет взглянуть на Коран лишь исходя из определенных предпосылок. Эти предпосылки не носят абсолютного характера. Научный подход ограничен в силу как объективных, так и субъективных причин. Во-первых, количество исходных исторических текстов, помогающих воссоздать историческую среду миссии Мухаммада, очень ограничено. Большая часть этих текстов была исследована уже в XIX – начале XX века. Источником новых данных исторического характера в настоящее время являются в основном памятники Древнего Востока. Арабская культура и мифология, арабский язык сохранили чрезвычайно архаичные формы, которые во многом более сопоставимы с дохристианскими и даже доиудейскими историческими пластами. Вместе с тем традиционное востоковедение зачастую рассматривает арабскую цивилизацию как явление достаточно позднее, возникшее под влиянием сопредельных высокоразвитых культур, непосредственно предшествовавших исламу. Эта устоявшаяся точка зрения представляется достаточно спорной. По моему мнению, поиски прямых связей между арабской культурой и культурами Древнего Востока являются наиболее перспективным направлением исследования с исторической точки зрения. Однако и здесь мы сталкиваемся с серьезными ограничениями. Дело здесь в относительности самих древневосточных дошифровок. Языки Древнего Востока не дошли до нас в прямой передаче. Они были дошифрованы через посредство других языков, в том числе арабского, который является единственным полноценным семитским языком, дожившим до нашего времени как живой язык. По этой причине мы никогда не можем с полной уверенностью утверждать, что значило то или иное слово или понятие, например, в древнеегипетском или ассиро-вавилонском языке. Это также значит, что мы не можем однозначно утверждать напрашивающиеся параллели между арабской культурой и мифологией с одной стороны и цивилизациями Древнего Востока с другой. В основе филологического метода лежит представление о том, что мы можем восстановить принадлежность определенного текста к определенному историческому периоду, исходя из характера его словоупотребления. Большое количество случаев восстановления исторического текста основывается на данном принципе. Он выглядит логичным и убедительным, но не полностью бесспорным. Дело здесь в относительности логической предпосылки этого метода, утверждающий, что наше словоупотребление носит последовательный характер. Однако это не так. В действительности человеческое поведение, мышление и словоупотребление нелогичны, поэтому исторические реконструкции, которые предполагают логичность человеческого поведения, не представляются бесспорными. Человек и общество глубоко противоречивы. Поэтому историческая наука с точки зрения наук естественных, строго говоря, вообще не является наукой. Историческая наука не может предсказать будущее из выведенных ею законов, логики прошлого. История всегда более интересна, чем историческая наука. Перефразируя Карла Поппера, можно утверждать, что прошлое, как совокупность событий, мыслей и переживаний, по определению бесконечно, в то время как наши попытки объяснить это прошлое по определению ограничены. Историческая наука зачастую рассказывает нам не об исторических событиях, а о том, как мы их видим. История — это океан неизвестной глубины, простирающийся к неизвестным берегам в неизвестных направлениях. Историческая наука — это судно, которое в нем пытается найти путь с разной долей успеха, никогда не приближаясь к берегам. Относительность исторических реконструкций, пожалуй, еще более затрагивает Коран, так как текст Корана гораздо менее историчен, чем Библия. Коран является пророческим текстом, во многом напоминающим тексты выступлений ветхозаветных пророков. Текст Корана значительно короче текста Библии. Восстановление исторического текста Корана стало огромным прорывом в коранистике. Однако полученные результаты не бесспорны. Это не значит, что восстановленный текст не верен Скорее, он не настолько верен и не в том смысле верен, как это принято считать. В его ограниченности присутствуют и чисто субъективные причины. С филологической точки зрения, исследование текста Корана было основано на данных сравнительного языкознания, которое как наука претерпело колоссальные изменения в течение 20 века. Если в 19 начале 20 века изучение языков было основано на запоминании словаря большого количества различных языков, что современное языкознание основано на математическом анализе языка, основанном на формальных признаках и попытке установить ясные логические законы функционирования языка. Современное языкознание осуществило огромный прорыв в нашем понимании языка, однако поиск логических правил и известная формальность подхода наложили значительные ограничения. В основе своей язык нелогичен. Связи между языками также не описываются по правилам чистой логики. Формальное языковое рассуждение зачастую сводится к огромному количеству фактов, но не обязательно приводит к пониманию качества явлений. Европейские ученые 19 1 первой половины XX века в силу современного им подхода к изучению языков были полиглотами. Они имели в своей памяти огромные словари различных языков, наряду с широкими познаниями в смежных областях истории, литературе, религиоведении. В это время наука не была слишком специализирована, и ученые не боялись думать над общими вопросами. Владение разнообразными языками и отсутствие жесткой специализации позволило им осуществить массу смелых отождествлений в тексте Корана и других древних памятников. Это вряд ли было бы возможно в эпоху формализации и поиска однозначной логики. Безусловно, эти отождествления во многом не точны. Однако их оригинальность, смелость и концептуальная целостность не превзойдены до сегодняшнего дня. Побочным эффектом формализации в современной науке стало стремление к точности перевода, в смысле его буквализма. Многие современные ученые искренне полагают, что чем более точно они переведут определенное слово или грамматическую конструкцию, тем более адекватным будет наше понимание. Зачастую научные работы принимают форму откровенного косноязычия, которое объявляется необходимым во имя научной чистоты. Что хуже, они выдают иллюзию за истину. Вспоминается Матисс. Точность не является истиной. Язык Корана отражает историческую действительность Аравии VI и VII веков, определенную географическую среду, систему понятий кочевого и торгового общества древности. Он в корне своем отличается от нашей системы представлений. Подставление слов по словарю игнорирует относительность, с которой мы неизбежно сталкиваемся в переводе. Единственно возможный подход должен основываться на переводе содержания, а не исторически обусловленной формы, что создает лишь иллюзию точности. Это не значит, что переводчик может бесконечно отходить от грамматики текста. Детальный критический анализ – основа перевода. Но ученый-переводчик не должен выдавать грамматику за содержание. Адекватный перевод всегда является переводом художественным результатом логических построений и художественного вдохновения. Сам по себе научный анализ разрушает целостность исходного материала, в данном случае Корана. Коран, как литературный, религиозный и исторический памятник, как целостное произведение, не сводится к автоматической сумме грамматических форм и исторических фактов. Мы познаем не только умом, но и сердцем. Неограниченная вера в абсолютность науки с философской точки зрения, зачастую приводят к механизации нашего мышления. Критический анализ Корана, выполненный по всем канонам академической науки, напоминает исследования, объясняющие произведения искусства. Например, в деталях описывают переходы от пиана к форте, смену гармонического строя и темпа в девятой симфонии Бетховена или качество красок и сочетание геометрических форм в Моне Лизе, Леонардо да Винчи. Могут ли подобные описания заменить объект своего изучения? Другим побочным эффектом формализма является представление о том, что все истинное должно быть сложным. В частности, во многих современных исследованиях Корана употребляется масса непонятных слов. Даже раздаются призывы в пользу труднопонятного перевода Корана. Безусловно, упрощение опасно. Но, по моему мнению, за призывыми к сложности зачастую стоит не стремление увидеть многообразие подходов, а недостаточная работа над текстом и непонимание конечных требований к переводу. В основе умышленного стремления к сложности, когда наукообразие выдается за науку, возможно, лежит тот фундаментальный факт, что в современном обществе наука заняла место религии а ее жрецами стали произносители мистических научных формул, непонятных простым смертным. Описанные три подхода – религиозный, художественный и научный – определили, соответственно, три основные возможности перевода Корана. На Западе среди религиозных переводов наиболее значимым является перевод Мухаммада Пиктхолла, 1930 год. Текст этого перевода довольно тяжеловесен, однако интерпретация интересна. Пиктхол, будучи англичанином, принял ислам, и его перевод был одобрен мусульманскими властями в Египте. К художественным переводам несколько условно можно отнести работу Артура Арбери, 1955 год. Этот перевод выполнен на основе критического анализа текста, но стиль весьма удачно передает литературные качества оригинала. Перевод Арбери не является поэтическим, но его нельзя назвать и чисто прозаическим. Текст разбит на более краткие строфы, чем оригинал. Слово «употребление» направлено на передачу не только смысла, но и стиля оригинала. Наиболее интересными научными переводами являются описанные ранее работы Белла, а также Руди Парета 1963-1966 годы и Режи Блашера, 1947-1951 годы. В России к религиозным переводам с некоторой долей условности можно отнести работы Гордея Семеновича саблукова и Дмитрия Николаевича Богуславского. саблуков учитель Чернышевского в Саратовской гимназии, позже стал профессором Казанской духовной академии. Богуславский, генерал, был известен как русский дипломат в Стамбуле, а также как доверенное лицо Петербургского двора Представленное к сосланному в Калугу вождю Кавказского сопротивления Шамелю. Перевод Соблукова был первым прямым переводом Корана с арабского языка на русский. Это было огромным достижением для своего времени. Вместе с тем очевидно, что автор перевода был ограничен источниками и отсутствием научной среды. В труде Богуславского также отмечается много неточностей и даже крупных ошибок. Он главным образом стремился дать представление о том, как понимался Коран в новое и новейшее время в турецкой среде. К русским художественным переводам, опять же, несколько условно, можно отнести перевод Валерии Пороховой. По моему мнению, интерпретация автора неоправданно удалена от оригинала. В основе этой работы не лежит ни критический научный анализ, ни систематический подход с позицией мусульманского богословия. Особое место занимает единственный в России чисто научный перевод Корана, выполненный академиком Игнатьем Юльяновичем Крачковским. Перевод Крачковского во многом продолжает европейскую востоковедную традицию. Остановлюсь лишь на особенностях этого перевода, обусловленных во многом не объективными закономерностями, присущими научному подходу, а скорее причинами субъективного порядка. Это относится не только к личным взглядам Крачковского, повлиявшим на перевод, но в первую очередь связано с обстоятельствами создания и публикации перевода. Работу над переводом Корана Крачковский начал в 1921 году в связи с чтением курса о Коране в университете и продолжал ее в течение всей своей последующей профессиональной деятельности. Мне довелось прослушать этот курс у Крачковского в середине 30-х годов. Данная работа никогда не носила систематического характера. Сам Крачковский считал свой перевод черновым. Известны слова академика о том, что ему нужно около полутора лет работы над Кораном, не отвлекаясь ни на что другое для подготовки этого памятника к печати. К сожалению, в силу ряда обстоятельств этому не суждено было осуществиться. Игнатий Юлианович подобрал целую папку выписок и ссылок для использования в прилагаемом комментарии. Академик состоял в переписке со всеми крупнейшими арабистами своего времени и прекрасно ориентировался в востоковедной литературе. Его выписки, относящиеся к исследованиям Корана в западных источниках, а также отдельные мусульманские толкования, говорят о его широкой эрудиции в вопросах коранистики. Тем не менее, к сожалению, эти выписки не привели к обобщениям. Черновик не стал полноценным комментарием. Его трудно использовать даже специалистам в области Корана. Сверка перевода Крачковского с арабским подлинником выявила 505 случаев неверного перевода отдельных стихов, 184 случая прямого нарушения смысла. С точки зрения стилистики, 108 случаев употребления неологизмов и 33 случая провинциализмов. Передача библейских имен арабскими, а не русскими эквивалентами Муса, Харун, Ибрахим и другие, вместо Моисей Аарон-Авраам разрушает историческую связь Корана с другими религиозными памятниками Востока, изолирует текст этого памятника от привычного для русскоязычного читателя культурного контекста. Понимание текста также затрудняется арабизацией русского текста, то есть транслитерацией арабских слов русскими буквами при отсутствии перевода. Многочисленны случаи буквализма. Причина перечисленных недочетов, естественно, для черновика любой научной работы. Однако из-за отсутствия редакции они стали предметом гласности. Сам академик Корочковский никогда не согласился бы на публикацию перевода и комментариев в этой форме. К сожалению, то, что представлено читателем как перевод и комментарий академика, в действительности так и осталось черновиком и подбором выписок. Налицо неосуществленный замысел великого ученого. Мне, как ученику Игнатия Юлиановича, чрезвычайно больно смотреть на перевод, опубликованный под его именем. Моя критика в основном относится не к моему учителю, а к лицам, которые, не утруждая себя сверкой с арабским подлинником по правилам историко-филологической науки, пренебрегли научной истиной и честью покойного ученого. Перевод был опубликован посмертно. Вместе с тем трудно отделаться от сомнения в достаточной научной квалификации, поздних подготовителей издания. Все это тем более печально, что Коран — не рядовая повесть, а единственное в своем роде произведение, исследование которого связано с особой научной и политической ответственностью. Освещенный именем Крачковского, но опубликованный без его согласия, перевод получил широкое распространение в России. В силу ряда обстоятельств, будучи задуман как перевод научный, он стал восприниматься как перевод литературный. Мое личное принципиальное несогласие с академиком сводится к описанным мной ранее особенностям чисто научного подхода, к представлению о том, что словарная, то есть формальная точность, буквализм лежат в основе адекватного перевода. Пословность воспроизведения арабского оригинала еще более спорна в случае рифмованной прозы, которой изложен Коран. Один из крупнейших русских переводчиков, Михаил Леонидович Лозинский сравнил подобную задачу с квадратурой круга. Предлагаемый мною перевод выполнен с учетом возможностей и ограничений трех основных подходов – религиозного, художественного и научного. Я также учитывал традицию русских и западных переводов. Вместе с тем, данный перевод не основан ни на одном из них, являясь независимой интерпретацией. Моей исходной предпосылкой было… Стремление к передаче смысла, а не буквы оригинала. Сохранению близости к тексту и его структуры как религиозного, литературного и исторического памятника. В основе перевода лежит критические анализы, во многом схожие с европейской востоковедной традицией. С художественной точки зрения это перевод поэтический, ибо, по моему мнению, именно стихотворная форма наиболее точно передает оригинал, изложенный в виде рифмованной прозы. В интерпретации текста я исходил из первоисточника, самого Корана, а не более поздних комментариев. Я также отказался от написания отдельного комментария к Корану, за исключением небольшого свода примечаний. Я стремился сделать текст понятным, без специального толкования. Вместе с тем я старался сохранить традиционную трактовку многих мест, ибо они стали неотъемлемой частью Корана. Остановлюсь лишь на трех фундаментальных понятиях, которые я интерпретирую отлично от общепринятого перевода. Это понятия «ислам», «коран» и «сура». «Ислам» традиционно переводится как «покорность». С моей точки зрения, это поздняя трактовка. Представляется, что в своем первичном значении понятие «ислам» можно передать, исходя из его грамматической формы. Согласно грамматике арабского языка, ислам является так называемым именем действия четвертой породы, восходит к корню со значением «быть цельным, быть безопасным» и связан с понятием «мир». Таким образом, ислам – это исцеление, создание цельной личности, цельного мировоззрения. Коран традиционно переводится «существительным чтение, или, точнее, читание. Имя священной книги возводится к первому слову 96-й хронологической первой суры «Читай во имя Бога, владыки твоего», где соответствующее «Икраббисмираббека», арабского подлинника, и привело к появлению наименования «Ал-Куран». «Коран» Икра — повелительное наклонение, Куран — именное образование от одного и того же корня КР. Но где помещаются письмена, которые должен читать? Перед очами пророка Мухаммада это умозрительные таблицы — альвах, которые Бог раскрыл ему через архангела Гавриила. Такое объяснение понятно и естественно, ведь мыслители называют «вдохновленный свыше». Было ли в Аравии VII века развито понятие чтения? Иначе говоря, вызывалось ли оно житейской необходимостью? Что могли читать арабы той поры? Ну, как же, например, в Мекканском храме находились муаллаки, семь лучших доисламских поэм. А не придуманы ли они позже, в пору всемирных арабских завоеваний, когда нужно было внушить покоренным народам представление о древности аравийской культуры? Мог ли существовать в родоплеменном обществе сравнительно низкого уровня сам глагол читать? в том высоком смысле, которым пронизаны слова Великой Книги Ислама. Любопытно, что специальный словарь к упомянутым доисламским поэмам и Корану приводит под корням «кр», о котором идет речь в качестве значения «не читать», а нечто совсем другое. Сказанное приводит к мысли, что в основе имени Коран лежит почти совпадающий арабский корень «крый» который, судя по значению своего производного, «карья» — «город» — «значил строить». Соответствие можно видеть в тюркском «кур» — «маг» — «строить», в персидском «кар» — «дан» — «делать», «хинди» — «крити» — «труд», «крия» — «дело» — «работа». Если принять эту мысль, Коран следует перевести как «стена» — «преграда». В том смысле, что изложенные в Святой Книге откровения мусульманского вероучения кладут непроходимую грань между веками до исламского невежества Ал-Джахилия и временем знания Ал-Якын о существовании единственного Бога. Вдумаемся неторопливо, пристально Еще раз: Коран стена, воздвигнутая, чтобы прочно отгородить время незнания о существовании единого Бога, от времени знания о нем, когда пришло исцеление, ал-ислам, поставить исторический предел первому и дать исходную точку для движения второму. Старому веку нет хода в новый, перед ним стена. И новому веку нет возврата к старине, стена за спиной повелевает ему идти только вперед. Устное при жизни Мухаммада, закрепленное письмом в краткий час правления его прямых последователей, Священная книга Преграда отбрасывает покушение на еще слабое государство ислама со стороны детей века незнания, разоблачая их неправедную жизнь, приверженцев учения об исцелении, она учит новым правилам общественного и личного поведения. В таком случае данная стена и является той неприступимой преградой, барзах между двумя морями, горьким и сладостным, о которой говорится в Суре 25 мусульманской святыне. У слова барзах есть и другое значение. Промежуток между смертью и воскрешением человека для страшного суда. В свете сказанного первичное значение слова сура глава Корана. Ряд в каменной стене уже не повисает в воздухе, как сейчас, а логически оправдано. Камни этого ряда, отдельные стихи, представляющие собой откровение, знамение Божьего всемогущества. Закон для верующих – мощное оружие побивания грешных жертв сатаны. С таким пониманием смысла имени Коран согласуется и многозначительный образ горького и сладостного морей, разделенных непроницаемой преградой – Барзах в Суре 25 И то обстоятельство, что Аравии поры Мухаммада были известны предания о народах Гога и Магога, отгороженных от обитаемого мира мощной глухой стеной. Несмотря на то, что подходы к Корану можно разделить на религиозный, художественный и научный, противопоставление между религией, искусством и наукой в их глубинном смысле представляется весьма относительным. Все они – поиск истины определенным, но не единственным способом. Различие между ними в форме поиска, а не в конечной цели – соприкосновении с истиной. Тем, кто считает стихи Корана плодом претенциозного сочинительства Мухаммада, и позднейших правок следует задуматься о самой природе человеческого творчества. Ни один художник в широком смысле этого слова, поэт, живописец, музыкант, воятель, зодчий, не созидает вне вдохновения, делающего его произведение вечным. Когда свершение не одухотворено, а вымучено или же бездумно слеплено, оно представляет собой ремесленную поделку, умирающую одновременно со своим изготовителем, либо раньше. Творцу истинных ценностей нужно обладать богатством житейских наблюдений и честностью души, но главное для него — вдохновение. Оно посещает избранных, единицы среди миллиардов человеческих сердец. Люди росли рядом в одинаковых условиях, даже бывает произошли от одних и тех же родителей, а гением оказался один, остальные не оставили миру ничего. Недаром видно слово «гений» произошло от арабского «джин» — дух, витающий в пустыне. Вдохновение, одухотворенность. То и другое создано словом ⁇ дух ⁇ лежащим в их основе. Речь идет о духе творчества. Но что это такое на вид, на вкус, на ощупь? Этого представить себе нельзя, и отсюда начинается сомнение. Почему мы считаем, что наша человеческая наука знает все или, по крайней мере, много? Дух творчества не поднимается из-под земли, не влетает с улицы в раскрытое окно, а не сходит, следовательно, дается свыше. Что же находится в этой выси, чья, неистощимо щедрая, но и неподкупно строгая рука, дарует волны творческого духа избранным? Следует единственный ответ. Вдохновение посылается высшим творящим началом, создавшим вселенную с ее мирами, растительным и животным. Народы именуют это начало по-разному. На русский язык оно переводится одинаково – Бог. Фоногенетически в этом наименовании заложены два понятия – величие и милосердие. То есть речь идет об исходных свойствах, которыми прежде других отметилось верховное начало в раннем человеческом восприятии. Материалистически объяснить происхождение творческого духа невозможно, и того, кто действительно ищет истину, приведенное выше рассуждение способно убедить в этом. Материалистическая теория познания, превращаемая жрецами ее в аксиому, необходимо ограничена и потому не может считаться строго научный. В свете непредвзятых исследований она теперь скорее представляет лишь исторический интерес. Итак, одухотворенность, которую отнюдь не стремясь повторить церковное определение следует назвать «сошествием святого духа», посещает избранных. Творящее начало вселенной как бы приобщает и к себе, даруя счастье созидания вечных ценностей. Но художник, Многообразные проявления которого указаны выше, все-таки творит в более или менее замкнутом мире, определяемом его творческим любопытством. В отличие от него другой избранник вдохновения, пророк, обнимает сердцем и словом все существующее – историю, природу, мир человеческого поведения и общественных отношений, место человека во Вселенной, место Вселенной в человеке. Сказанное убеждает в том, что аравийский проповедник Мухаммад с полным основанием мог считать Коран, высшее чудо в его жизни, как он говорил, «ниспосланным Богом». Действительно, вдохновение, исходившее от верховного творческого начала мира, подсказывало ему новые и новые мысли, очищало и укрепляло его душу, и это позволило смертному человеку оставить людям бессмертное, священную книгу Корана и вероучение ислама исцеление.